Воцарилась тишина. Никто не осмеливался заговорить прежде Перикла. Тот хранил серьезный вид. Полные губы его большого рта были сжаты. У Перикла узкое лицо, череп вытянут ввысь. За глаза его называли лукоголовым, в глаза олимпийцам. Молча, внимательно изучал Перикл проект Фидия. А Спасия тихо сказала Софоклу, какой храм... Помню, ты читал нам недавно отрывок из твоей неоконченной трагедии. Много в природе дивных сил, но сильней человека нет. Перикл озабоченно поморщился. «Вижу на твоем лице восторг, но и опасение», — сказал ему Аспасия. «Умница моя», — пробормотал Перикл, не отрывая взгляда от проекта. «Поразительно», — выдохнулся Фокл. «Это твой замысел», — обращаясь к Фериклу, скромно молвил Фидий. «Мы с архитекторами Калликратом и Эктином помнили все твои пожелания и требования. Но все это гораздо великолепнее, чем я себя представлял». «К залу шатровой крышей Одеону у народа Афин прибавится еще одна драгоценность», — сказал Анаксагор. Перикл по своему обыкновению улыбнулся уголками губ. «А как же иначе, дорогие?» «Фукидит поставил себе целью объединить афинских аристократов, чтобы с ними пойти против народа. Я же научился мыслить мыслями народа, видеть десятками тысяч его глаз и, решив жить для народа, строить для него. «Замысел Парфенона твой». — повторил Фидий, встревоженный и огорченный тем, что о самом храме Афины Перикл все еще ничего не сказал. А Спасия кивнула. — Да, Перикл умеет из-под земли добывать сокровища для города, но сила этой красоты, Фидий, она от тебя. — Это какая-то оргия красоты, — восхищенно заметила Анаксагор, а Софокл добавил... Такая красота пробуждает в человеке стремление приблизиться к ней. Однако лицо Перикла не прояснилось. Его большие пытливые глаза все время блуждали по плану, по эскизам архитравов и фриза, на красном фоне которого выделялись синие фигуры. Наконец он заговорил. «Оргия красоты, говорите вы?» «Да...» видение возносящиеся перед взором человека заставляя его делаться лучше но это устрашающая красота она и возмущает фидей беспомощно опустил руки он понял он-то знал во что обойдется парфинон знал если афины увенчают свою главу этим венцом возникнет новый повод для ненависти и зависти всех полисов, членов Афинского морского союза. Уже и теперь они поносят Афины, как беспутную расточительницу, которая увешивает себя драгоценностями за их счет. Ведь вовсе не из страха перед персами перевел Перикл казну союза с острова Делос в Афины, а для того, чтобы иметь ее под рукой. Перикл поднял голову, и сказал твердым тоном, каким он обращался к многотысячной афинской эклексии. Знаю, о чем вы думаете, и что боитесь высказать передо мной. Скажу сам. Я безостенчиво черпаю из союзной кассы, укрытой на Акрополе. Да, я поступаю так. Но разве я вор? Или трачу на себя? Бесшумно вошел раб. Доложил Периклу, что пришел Сократ, приглашенный на этот день и час. ускай придет в другой раз, я потом передам, когда», — сказал Перикл. Анаксагор жестом руки остановил раба и обратился к хозяину дома. «Когда же попадет к тебе, бедный юноша, если ты все дни проводишь над планами? Он и так ждет уже несколько месяцев». «Кто этот Сократ?» — спросила Аспасия. «Кто — Кажется, я слышал это имя. — Сократ — молодой, одаренный скульптор, — ответил Фидий. — Я видел у Критона его, Селена, превосходная работа. — Скульптор и мой ученик, — дополнил Анаксагор. — Отлично, — сказал Перикл со свойственной ему легкой полуулыбкой. — Стало быть, у Сократа и у меня один и тот же учитель. — Ну дорогой ннекссогор если ты сделаешь из него такого же безумца как я и он распорядился провести Сократа в Перестиль, пускай там подождет я приглашаю его отужинать с нами едва раб вышел а спаси озабоченно спросила что так тревожит перекла он мгновенно вскипел как будто вы не знаете против меня вытащит самые худшие они понимали что означают эти слова Перикл был суеверен. Он не мог преодолеть в себе ужаса перед сверхъестественными силами, перед мстительностью богов. Сколько раз видел он их месть осуществленной. Анаксагор употребил невероятные усилия, стремясь переубедить Перикла, избавить его от суеверия, как врач избавляет больного от недуга, но перед глазами Перикла стояла кровь, кощунственно пролитая некогда одним из рода Алкмеонидов, его рода. Во времена, когда Килон со своими приверженцами пытался захватить власть в государстве архонтом был Мегакл, потомок Алкмеона. Этижники были окружены на Акрополе, но нашли убежище у алтаря Афины, что по древним законам обеспечивала им безопасность. Мегакл обещал мятежникам милость, если они покинут святыню, но едва они оттуда вышли. Мегакл, нарушив священный обет, велел их перебить. За такое вероломство весь род его был проклят навек. В течение двух столетий всякое несчастье, постигавшее членов этого рода, почитало смесью богов. Проклятие это было весьма удобным оружием для врагов алкмеонидов, они могли прибегнуть к нему в любой момент. — Я тоже проклят, — глухо проговорил Перикл, — я тоже поплачусь за то, кровавые злодеяние. С болью слушаю тебя, мой Перикл. В новой трагедии об Эдипе, которую я сейчас пишу, я хочу рядом с туманным роком поднять на щит поступки человека, на который он решается самостоятельно. Хвалю тебя за это, Софокл. Пришла уже пора, чтобы в противовес устаревшим суевериям обрели должный вес разума. «И действия людей», — промолвил Анаксагор, подумав при этом, что, быть может, именно Перикл вдохновил Софокла поднять волю и разум человека выше легенд и мифов. Тем временем Сократ сидел в перистиле. Перед ним поставили вазу с фруктами, у ног его лепетал небольшой водомет, из соседнего покоя долетали до него голоса. Сократ слушал, что говорит его учитель, а Наксагор же продолжал, «Вспомним, что говорит Прометей у Эсхила, мне ненавистны поистине боги, я тоже ненавижу их, друзья мои, они везде, во всем, всюду суют свой нос, карают людей сами, будучи распущеннее их». Они отравляют воздух ядом угроз и ужасов, и при всем том их даже просто нет. Перикл догадался, что друзья стремятся освободить его от злого гнета, но все-таки настаивал на том, что есть некая таинственная власть судьбы. А я убежден, что ты, мой Перикл, будешь первым, кто одолеет власть судьбы, если допустить, что таковая существует». Снова заговорил Анаксагор. Но как и чем Анаксагор вмешала со спасе Ты, Перикл, делаешь Афины таким могущественным и прекрасным городом, что должен снискать приязнь всех сил земли и неба. Этим, — философ показал на план Парфенона, — ты не только искупишь какое угодно проклятие, но приобретешь благосклонность всех таинственных сил. Да, да, глаза Аспасия загорелись любовью к Периклу. Будет так, как говорит наш философ.